Глава 38. Конец всему. «Да разорвется твое сердце!» — вскричал Андаэль, направляя лук в сторону бегущего к лестнице демона. Остальные ангелы, хоть и обнажили сверкающие мечи, увидев пленницу на плече врага, не решились вступить в бой, опасаясь навредить дочери света. «Нет, ты же погубишь его!» — воскликнула Лючия, с ужасом понимая, что ее крик ничего не изменит. Ангел любви, как и все белокрылые, остался верен своему долгу. Защищая дочь света, пусть и ценой своей жизни, Андаэль хладнокровно спустил тетиво, послав в полет смертельный пучок стрел. Хлесткий звук, означающий, что счет идет на секунды, толкнул лючию на нелепый поступок. Она не найдя ничего лучшего, накрыла плечи любимого своим плащом, словно тонкая ткань могла защитить демона. Хрустальная лестница была в шаге, когда неимоверная сила качнула грандиозное сооружение, надломила и обрушила. Это владыки, сплетенные в яростный узел, налетели на нее. Увлеченные борьбой, продолжая изрыгать ругательства, значения которых могли понять только первые из первых, извечные соперники даже не заметили, что уничтожили парадный вход в заоблачное царство. Кразимеон, не в силах остановиться, полетел вниз в гради искрящихся хрустальных обломков. Крылья, спутанные черным плащом лючии, беспомощно захлопали, чем еще больше осложнили приземление. Весь удар и наибольший ущерб нанесённые осколками хрусталя, ножами, порвавшими плоть, получили колени и седалище, которые пострадали при сложном кувырке демона, пытающегося уберечь свою драгоценную ношу. Под властной желанием бежать, Кразимеон не замечал ни кровавых ран, ни торчащих из спины стрел, и лишь полный страх крика ангелов, что наблюдали его падение, заставил, превозмогая себя, спросить у любимой «Ты жива?» и, услышав сдавленное «Пусти, я сама», продолжить свой бег. Когда крас пронёсся мимо владык, те, внемля ужасающему крику ангелов, перестали душить друг друга и, поняв, что происходит нечто из ряда вон выходящее, расцепили объятия. Что? что случилось?» прорычал светлый владыка. Кровь, возбужденная недавней схваткой, еще бурлила в нем. Но поняв, что золотистые волосы, бьющиеся обзад бегущего на обратную сторону демона, принадлежат никому иначе, как его дочери, с криком «Лючия, стоять!» кинулся следом. «Не извольте беспокоиться, сейчас он падет», заверил его с высоты Андаэль, с мухи, преследуя беглецов. Но ангел любви ошибся. Пал он сам. Его сбил непотребник, как нельзя вовремя вышедший из темной пасти спуска на обратную сторону. «Стой, глупый!» Непотребник силой прижал к земле трепыхающегося Андаэля, по детскому лицу которого градом лились слезы отчаяния. Хлопанье крыльев над головой — заставила маленького ангела поднять глаза. Его братья, кинувшиеся было на подмогу, вдруг расступились, словно увидели нечто безобразное, могущее испачкать их. Еще не понимая, что происходит, Андаэль посмотрел на непотребника и нашел в его глазах неподдельное сочувствие. Ты нарушил клятву, данную демону, спокойно произнес он. И маленький белокурый ангел обмяк в его руках. «Он больше не ангел любви! Ангел в нем умер!» Понеслось по площади. «Клятва преступник! Смотрите, его крылья меняют цвет! Он становится демоном!» «О, гляньте, они пестрые!» Чрезвычайно благодарная судьбе за то, что та закинула ее в такой интересный мир, Дуня живо реагировала на происходящее вокруг. Видя, как на крыльях Андаэля бурно смешиваются два цвета — черный и белый, она спешила поделиться впечатлениями с первым попавшимся ангелом. Чтобы тот наверняка послушал все, что она произнесет. Дуня крепко ухватила его за рукав. «Лопни мои глаза! У этого ангелочка такие же пестрые крылья, как у матери Лючии!» Это что же получается? Когда-то она была демоницей, единственной и неповторимой возлюбленной темного владыки. А как согрешила с его светлейшеством, начала превращаться в ангела? «Пусти меня», — говорит, — «уйду в мир людей. За порогом мне находиться стыдно. Божечки! Какие времена! Какие нравы!» «Демоница, мать дочери света!» Циц, смертная!» Прикрикнул на нее советник по благим делам, высвобождая из цепких пальцев руку. «Тут горе, а ты со своими глупыми стенаниями!» «Устыдись! Бедный Андаэль стал демоном грешной любви!» «А я тогда кто?» Спросил непотребник, нежно перекладывая беспамятного ангелочка с руки на руку. «Это я, демон грешной любви, а он всего лишь мой ученик. Вот пройдет курс молодого стрельца и будет старому демону помогать. Да, Андаэлюшка?» Андаэлюшка лишь вздохнул. Взвалив по примеру Крозимиона, новоиспеченного ученика на плечо, Непотребник неспешно отправился туда, где разыгрывалась очередная драма. Дуня, не зная, что делать, ведь все интересное перенеслось куда-то вниз по склону, в нерешительности помялось у весов. Заглянув в чашу и обнаружив там свое сердце, схватилась за грудь. «Ох, божечки! Ведь опять потеряется в такой-то кутерьме. Ищи его потом». И, не придумав ничего лучшего, вытряхнула сердце из чаши, прижала к себе, и побежала следом за непотребником. Тяжело дышащий Кразимеон сидел в самом конце крутого спуска. Рядом с ним, ощерившись пиками, стояла рать демонов. Ангелы с суровыми лицами выстроились напротив, выставив перед собой пламенеющие мечи. В их ярком свете. Каждый из присутствующих мог видеть, как смертельная лихорадка уносит последние мгновения жизни наследника обратной стороны, из спины которого торчали золотые стрелы. Его окровавленное тело сотрясалось от болезненных спазмов, но верный своему слову никогда более не разлучаться с любимой женщиной, он твердой хваткой удерживал ее на своем плече. Печаль окрасила лица ангелов и демонов, ведь на их глазах вселенская любовь разрывала сердце знаменитого полководца. Каждый понимал, что видит агонию демона. Вот наследник дернулся. «Должно быть в последний раз», — подумал советник по черным делам. «Потом еще раз. И еще». «Да отпустишь ты меня, наконец!» — крик дочери света Разорвал мертвую тишину, или тебя еще раз ударить. Новый тычок в спину заставил умирающего демона содрогнуться еще раз и расцепить руки. Лючия неловко сползла с его плеча. Поднялась, поправила задравшееся платье и вдруг пошатнулась. Доченька! произнес светлый владыка бескровными губами. Лючия печально посмотрела на него. Папа! Только тут все заметили, что пучок стрел торчал вовсе не из спины похитителя. Золотое оперение пробивалось через волосы лючии, что по черному плащу стелились до самой поясницы. Ах! Что же я наделал! Вскричал пришедший в себя Андаэль, кудряшки которого уже утратили свой светлый цвет, став жгуче-черными. «Убил! Убил!» — зашелестела горестная. «Дочь Света убил!» «Андаэль промазал! Кто же знал?» закричал Кразимион, поддавшись общей панике и в отчаянии запустил пальцы в свои волосы. А Лючия все же нашла равновесие, опершись о демоново плечо на котором только что висела. «Папенька!» — произнесла она, задыхаясь. По лицам всех, даже демонов, потекли слезы. «Такую красоту сгубили!» — прорыдала Дуня. «Лючия! Девочка! Прости за все!» Лючия устало повела взглядом. Остановила его на страдающем отце, на темном владыке, закусившем губу, на Дуне что упала на колени, зажав под мышкой собственное сердце. «Чёрт! Как всё затекло!» — пожаловалась дочь света и тряхнула плечами. К её ногам вместе с плащом упали стрелы Андаэля, на наконечниках которых не было и капли крови царственной дочери. Вскрик изумления пролетел погулкой гулкой пещере. Его сила была такова, что, ударившись о стены, он вызвал их сотрясение. Трещины, и изломанными линиями, разбежались по каменной кладке, но тут же окрасились в красный цвет лавы. В воздухе запахло серой. И вовсе не стрелы стали причиной всеобщего удивления. За спиной лючии с громким шелестом расправились крылья. «Я же кричала, что могу сама!» Стукнула она по плечу поднимающегося Крозимиона. Ты, ты, «Ты видела их цвет?» Только и сумел произнести растерявшийся демон, внезапно понявший, почему Лючию, словно дикую птицу, держали в клетке. «Они черные! У дочери Света черные крылья! Что же это?» — понеслось вокруг. «Черные, да? Сама не знаю, почему». Смущенно пожала плечами Лючия. Из-за них спина все время чешется. «Папенька знает, почему черные». Подмигнул ей темный владыка, заставив вздрогнуть его светлейшество. «Пойдем, милая, я расскажу тебе печальную историю любви первого из первых и демоницы по имени Касси». Дуня, растолкав всех локтями, обняла словно старая подруга Лючию и неторопливо повела туда, где начинались земли обратной стороны. Что же это? Крозимеон только и успел в недоумении протянуть руку в сторону уходящих женщин. «Кто, как не я, может утешить потерявшего мать-ребенка?» Обернувшись, бросила ему Дуня. И театрально вздохнув, продолжила свой печальный рассказ, замерший в предвкушении Лючии. А мамочка твоя была: Ой, как хороша! Ты вся в нее и любила тебя всей душой. А какие слова она тебе шептала? Я все слышала. Что же это? Светлый владыка повторил жест Кразимеона, удивленного наглостью Дуни и доверчивостью Лючии, которая даже не обернулась на остолбеневших мужчин, поглощенная историей о матери. «Ну, что сказать?» Темный владыка не смог скрыть торжествующую улыбку. Они обе выбрали свой путь. Так тому и быть. Отныне обратная сторона будет им родиной. И громко хлопнул в ладони. Ангелы обожглись о своей мечи, а демоны ткнули пиками в собственные ноги, когда вся крылатая братья Стало свидетелями чуда. Дуни на сердце, зажатое подмышкой, вдруг дернулась. Иванка-пух охнула и схватилась за грудь. Ее ладонь явственно ощутила, как за ребрами забилось живое сердце. Тряхнув рыжей копной, повитуха широко улыбнулась, заставив проявившееся на лице веснушки засветиться еще ярче. «Никогда тебя не брошу, девонька!» — доверительно сообщила она Лючии. «Всех ваших с милордом детишек на свет приму». «На тьму примите», — поправила ее Лючия, закрывая ноготу ожившей подруги черным крылом. Звук хлопка вывел Кразимиона из ступора. Он решительно зашагал вслед за женщинами, одна из которых слишком много болтала. Краз... Лихорадочно перебирал в уме варианты «что сказать Лючии, если…» Здесь больше применимо слово «когда», но демон гнал его от себя. Она узнает, что он целовал со Дуней. «Ты не так все поняла. Этого не было, Дуня врет. Да, целовались для дела, чтобы Дуня все вспомнила, и мы смогли тебя, дурочку, спасти. На себя посмотри. Разве это я целовался с Дэйвом? Последний вариант заставил раздуть в гневе ноздри и вспомнить, что скоро его позовут на допрос захры. Вот там и поговорим, красавчик. Мстительно сощурил глаза Кразимеон, а вслух прокричал: Как начнется дьявол Таун, держитесь левее! Улица вилы мне в бок. 666. Конец.